Глава тридцать четвертая. Раф. Я гуляю в течение часа, прежде чем вернуться в лагерь. Все палатки закрыты. Я замираю перед палаткой Вик, надеясь, что она выйдет, что мы снова объяснимся. Во мне кипит ненависть к ней, и к себе. Но в конце концов я отхожу в сторону и сажусь возле почти погасших углей, повернувшись спиной к лагерю. «Это так чертовски несправедливо. Она никогда раньше не смотрела на меня так. Я не враг ей и не желаю зла ее сестре. У меня просто другое мнение о том, что произошло. Это не превращает меня в бедного девятнадцатилетнего дурачка, который ничего не понимает. Шум, растегивающийся молнии нарушает тишину. О нет, кто угодно, только не он». Я готов поговорить с Вик, лишь бы мне не пришлось столкнуться с братом. Я заранее знаю, что не буду мягок, а он мой брат, черт возьми. Я только что оттолкнул Вик, поэтому мне совсем не хочется проходить через тот же путь с близким человеком. Если не считать очаровательные манеры Бриса, разговаривать со мной как с капризным ребенком. «Вот ты где», — говорит он, — успокоился. «А тебе какое дело? Ты ведь этого ждал, верно?» Нужно успокоиться и подумать. А это не мои сильные стороны. «Зачем мне это? Я не хочу, чтобы ты расстраивался. Не вижу смысла». «Потому что я завёл эту тему с Вик. Ты знаешь моё мнение». «Да, это так. Но я не думал, что ты так близко к сердцу воспримешь этот разговор». «Дело в другом». «В чём?» «Ты прекрасно знаешь». «Нет, что я должен знать?» Брис ведет себя, как какой-то недоумок. «А Вик и обо мне?» «Нет, Раф. Он ставит ударение на моем имени». «О чем я должен знать?» «Перестань вести себя, будто ты не знаешь, бесишь». «Я встаю и пытаюсь пойти в другое место, чтобы выплеснуть свое разочарование» но брат встаёт передо мной и толкает меня назад, чтобы не дать мне уйти. «Ты тоже меня бесишь, когда ты собирался сказать мне?» «Значит, он точно знает, как давно, но важно ли это сейчас?» «Не понимаю, какое тебе вообще дело?» — настаиваю я. «Я встречался с этой девушкой, и ты прекрасно знал, что я всё ещё влюблён в неё». «Я говорил о своих чувствах при тебе, Раф, ради всего святого. Что происходит в твоей детской голове, раз ты не думаешь о том, как Вик важна для меня?» Я стискиваю зубы, чтобы не наброситься на него. «Она тоже важна для меня», — отвечаю я. «Я всегда был влюблен в нее, но ты был слеп, потому что считал меня слишком молодым. Но, прости, я вырос, и она уже это поняла». Он яростно сжимает мою руку, когда понимает, что я имею в виду. «Ты мудак. А ты первоклассный кретин. Да уж, представляю тебя за одним столом с ее сестрой и отцом. Как думаешь, чем все закончится?» «Теперь я никогда не узнаю. Надеюсь, ты доволен». Брис отпускает меня. «Да, ты получил по заслугам, выставляя меня на посмешище. Я не стану извиняться». «Не волнуйся, ничего другого я от тебя и не ожидал». «Что ты имеешь в виду?» «Что ты берешь то, что тебе не полагается, не заботясь ни о ком, кроме себя?» «Черт, как больно ранят его слова!» «Я знаю, что моя жизнь была легче, чем у моих старших братьев. Они познали предразводный период, радостные моменты, затем самые болезненные, постоянные ссоры и предательства». У меня была любящая мать, которая присутствовала на каждом этапе моей жизни, и два брата, которые защищали меня в школе и на улице. Я делал все, что хотел. Я признаю его правоту, но я даже не предполагал, что он скрывал столько обиды. Если ты так обо мне думаешь, что ж. Что ты капризный и легкомысленный подросток, да. Сегодня определенно не мой день дерьмовые выходные. «Очень хорошо, пусть так и будет». Вот и все. Соглашается он, выглядя как никогда плохо. Я прохожу мимо него и заставляю подвинуться, чтобы освободить путь к палатке. На пороге, когда я уже готов войти, у меня появляется последний прилив энергии. Брис не двигается, он следит за мной, как за зверем, движение которого не может предугадать. Я обращаюсь к нему с болью в сердце. Знаешь, я никогда не хотел причинить тебе боль. Не хотел, чтобы влечение, которое я всегда испытывал к ней, возникло так быстро. Но Вик никто не принуждал. Она сама сделала свой выбор, предпочла меня. Так что прежде чем начинать изображать из себя жертву, посмотри, не разрушил ли ты ее шансы быть счастливой с парнем, который действительно ее любит. Из палатки выходит Льюис. «Ребята, что происходит?» «Если он услышал меня, то, вероятно, и остальные. Мне вдруг становится так паршиво. Я не должен был позволить этому зайти так далеко и расставаться с ней. Не должен был выбирать между Брисом и Вик. Мне так жаль». «Ничего», — бормочу я, не думая скрывать свои чувства. «Больше ничего». Спокойной ночи, Льюис.